14. К кому придёт несчастье? Некоторые градодержатель, имея для услуг своей персоне двух благонадёжных, прозвищами Архип и Осип, некогда определил им пойти пешoe эштафетой к любимой сего чиновника госпоже не поблизости от того места проживающе Тощи грады держателей холоп и застигнуты будучи в пути при жестоким ненастьем и зрядную простуду получили от кое архиб Осип а Осип Ахриб